Глава девятая. Сделка века. Разговор не задался. Демоны плохие, негодяи, фу-фу-фу и все такое. Я рассчитывала на более адекватное отношение со стороны светлой половины магического сообщества, поэтому была некоторым образом разочарована. И да, боги в своем мире богов делают то же самое, что и демоны у себя дома. Очищают души от противоестественной энергии, которая потом расходуется на поддержание мира. Я весьма неосмотрительно высказала вслух теорию о том, что если гармонию между силами всех магических существ, кроме богов и демонов, контролирует сама природа, то последние фактически паразитируют на человечестве. И если миры богов и демонов исчезнут вовсе, никто плакать не будет, и мир смертных на куски не развалится. Ой, что началось. Лучше бы молчала. Зато хотя бы стало понятно, что договориться о чем либо с оскорбленным до глубины души божеством у меня не получится. С демонами проще. А самое неприятное заключалось в том, что я вляпалась в неприятности, которых хотела избежать по самые уши. Не то дерево выбрало для побега. Нужно было удирать через какое-нибудь другое. А так вывалилась в реальность прямиком перед ясной очи тех, кого хлебом не корми, дай только с демонами поскандалить. Надежда на то, что удастся хотя бы на время сохранить свое пребывание в мире смертных в тайне, растаяла очень быстро. Мое бесцеремонное и несогласованное вторжение, старичок с посохом намеревался немедленно вменить в вину главам демонических династий и удерживала его от этого только одна загвоздка. Я так и не назвала свое имя. Без имени нельзя открыть обратный портал и выслать меня обратно в мир демонов. Можно только вызвать кого-нибудь еще с темной стороны, но тогда нужно будет привлекать к процессу целую толпу богов». Если моя сила, достаточная лишь для четвертой ступени демонической династии, соответствует силе Верховного Божества, то сколько богов потребуется, чтобы компенсировать присутствие одного изначального демона? Правильный ответ. Много. А есть ведь еще бесконтрольные вылазки демонов. Их тоже нужно уравновешивать. И за очищением человеческих душ следить. Проще говоря, у очень занятых богов и без меня дел было не в проворот. А тут еще и я на их головы свалилась. Не знаю, сколько точно по времени брызгал в меня слюной, угрозами и золотистой магией представитель божественного сообщества, но долго. Кот Баюн разлёгся у отвесной каменной стены и наблюдал за этим представлением с ленивым интересом. Иногда он с умным видом открывал пасть, чтобы ввернуть в нашу горячую дискуссию что-нибудь уместное, но весьма разумно сразу же закрывал ее обратно, потому что мне магические молнии из посоха нипочём, а ему было бы больно. К вечеру старичок выдохся. Зажег магические огни, поскольку уже основательно стемнело, присел на камень, вытянул вперед свои ноги, обутые в соломенной шлёпанцы, эффектно почесал пятку посохом и, наконец-то, задал первый за все время нормальный вопрос. «Чего ты хочешь?» «А начать с этого нельзя было?» Ядовито поинтересовалась я и избавилась от волшебных пут с такой лёгкостью, что у бедняги, вложившего в это сдерживающее заклятие немало божественных сил, очень непрезентабельно отвисла его бородатая челюсть. Дальше дело пошло намного проще, потому что старик перестал орать и начал меня слушать. Я еще раз объяснила ему, что не хочу и не стану возвращаться к демонам. Перечислила причины этого нежелания. Сказала, что и рада бы изменить свою демоническую суть на нейтральную, но не могу. Даже если милостивые боги облагодетельствуют меня еще одним перерождением и смертной жизнью, на это уйдет уйма времени, а у меня его нет. Но если многоуважаемые боги найдут подходящее для подселения смертное тело, то я смогу истощить свою демоническую суть настолько, что ее присутствие в мире смертных ничем не придётся уравновешивать. Просто буду пользоваться не тёмной магической силой, а колдовской или природной, чтобы не нарушать баланс. Опыт жонглировать собственными силами в последней жизни имелся, так что справлюсь. Я не такая, как другие демоны. Мне плевать на все, кроме моей смертной человеческой семьи. И куда, спрашивается, смотрели добрые боги, когда Мария вырастила демоническую молодельную яблоню на природном источнике божественной силы и устраивала там жертвенные ритуалы? Где они были на протяжении тех 30 лет, которые Мегин присматривал за мной, чаще бывая среди людей, чем в демоническом мире? Молча и незаметно компенсировали его присутствие или вообще не знали об этом? Почему они не возмущены? Тем, что за последний год демоны неоднократно крупными партиями похищали из мира смертных перерожденную нежить. И в курсе ли боги вообще, что змею горынычи снова наращивают новые головы? Пока голов только четыре, но 13 главы змей это стопроцентная перспектива апокалипсиса: демонам плевать на равновесие и последствия для смертных того, что они творят. Демоническое пламя такого масштаба и силы просто поглотит все живое и лишит богов шанса на выживание. Миры богов, людей и духов исчезнут. Останется только мир демонов и всепоглощающая тьма. Не будет даже хаоса. Наступит вечная ночь в пустоте, заполненной темной материей зла. И демонами. Говорила я это все с фундаментальным спокойствием, искренним равнодушием и абсолютной небрежностью, поэтому напугало верховное божество до полусмерти. Он наконец-то проникся тем, что я на протяжении нескольких часов пыталась донести до его разума через непрошибаемую стену вздорного характера. Задумался. Задал много уточняющих вопросов, но уже по делу, а не о том, как меня зовут. Вызвал еще несколько богов, напрочь забыв о равновесии, гармонии и всем том, в нарушении чего обвинял меня добрую половину дня. Цирк со связыванием, выяснением имени и попытками отправить меня в освояси повторился, Но в этот раз он был уже коллективным. Мне надоело. О тайне побега после всего этого все равно можно было забыть, поэтому я в саморазвлекательных целях воспользовалась самым простым способом разнообразить программу мероприятия. Просто пожелала божествам, чтобы их всех черти взяли, а потом присела к стеночке рядом с котом и любовалась плодами своих стараний. Побоище получилось весёлое. У чертей магии нет, а у богов она есть. Силы вроде бы по умолчанию не равны, Но пока простенькое проклятие не будет выполнено или снято, поток вонючих представителей демонической фауны не иссякнет. Убивай их, не убивай, меньше не станет. Так можно вообще всё поголовье чертей выкосить, и демоны сами придут посмотреть, кто осмелился на подобную наглость. Одна беда — уйти незамеченной уже не получится. Мне вроде как все равно терять уже нечего, я и так все потеряла. Но кое-что из утраченного вернуть все же хотелось бы. Прекрати это нашествие. Потребовал кто-то из богов, оказавшись поблизости от того места, где мы с котом-боюном наслаждались редким зрелищем. Зачем? Искренне удивилась я. Я за две тысячи лет впервые вижу, как боги в шлепанцах безуспешно от слабеньких безмагических чертей отбиться пытаются. Когда еще такое увидишь? Нет уж, прыгайте дальше, у вас хорошо получается. Не надо так с богами, они обидчивые. И чертей табунами бунами зазря расходовать тоже расточительство сплошное. Минут пять я еще наблюдала за баталией, но уже без особого удовольствия, а потом убрала проклятие и позволила божествам дружно выдохнуть. 102. Почитал код боюн количество павших в неравном бою чертей. Интересно, сколько лет ямы тебе за каждого накинут. Нисколько, уверенно ответила я. Господа боги уже готовы к конструктивной беседе. Сейчас они отряхнут свои бесформенные платья портянки, пошепчутся в сторонке немного. А потом мы будем обсуждать условия грандиозной сделки. Не, мяукнул кот в ответ на это заявление. У них урожайный год лишнюю куриную ножку не выпросишь, а ты торговаться, удумала. Ничего не выйдет. Спорим, предложила я. Если сделка будет заключена, причем на моих условиях ты будешь служить мне следующие сто лет. Питанием обеспечу, не волнуйся. А если эти дядечки и тетечки не уймутся и на сделку не согласятся. «Я для тебя новую яблоню подальше от этого дурдома выращу и дам свободу». «А идет с ехидным выражением на тощей черной морде согласился он. «Отлично!» — обрадовалась я. К полуночи кот Баюн свою ошибку осознал, но как существо демонической природы отказаться от условий договора с демоном уже не мог. Так у меня появился облезлый питомец-слуга размером с пантеру. Весьма кстати, при отсутствии сдерживающих заклятий, обладающий способностью становиться невидимым. Он просто слишком долго жил в неволе и забыл, что уважающие себя демоны с нормальной самооценкой и без застищих разума амбиций все просчитывают наперед и никогда не упускают свою выгоду. Я же демон, хоть и неправильный. А боги торговаться вообще не умеют. Они прямолинейные и бесхитростные. Их обмануть, как у дошкаленка конфету отобрать. Но я никого не обманывала. Эта сделка получилась максимально честной. Просто нужно понимать, с кем имеешь дело и какие у потенциального партнера ценности. Боги радеют за гармонию и равновесие демонических и божественных сил. В обмен на несколько простых условий и услуг я слила им все координаты местонахождения живых молодильных яблонь, а также указала на несколько слабых мест в междумирном пространстве, через которые чаще всего открываются искусственные временные порталы. Ну и в довесок выложила все, о чем добродетельные боги сочли нужным меня спросить. Не жалко. О том, чтобы мое пребывание в мире смертных осталось тайной, я не просила, потому что это подразумевалось по умолчанию. Разболтают демонам, что видели психованную демоницу с безмагической дырой в духе. Мои недруги сами поймут, о ком идёт речь. Помочь мне найти подходящее тело, а потом в мои дела не вмешиваться. Вот и все мои условия. А, еще отдать мне кота Баюна. «За кота, между прочим, пришлось заплатить отдельной клятвой, что я не буду пользоваться тёмной магией. Не очень-то и хотелось. От любой магии проблем не оберешься, а чёрная мне даже не нравится». «Старею!» Посетовал кот Баюн, когда сделка была скреплена магическими оттисками на стене того самого ущелья, где-то в Гималаях, куда меня неожиданно занесла судьба. «Да-да», — подтвердила я, наблюдая за тем, как божества героически восстанавливают сломанную мной печать и восстанавливают ее связь с древней молодильной яблоней. «И как они, бедолаги, теперь без переводчика будут обходиться? Не знаю, как другие языки, но от их русского у меня нервный тик чуть не начался». «И откуда только ты такая взялась?» — бросил кот на меня хмурый взгляд. «Неудивительно, что демоны тебя в яму определили. Бедствие ходячее». «Знаю, что не скажешь, но интересно было бы знать, кто твой наставник и чем он занимался два тысячелетия, если перевоспитать тебя так и не смог». «Он хороший учитель», — возразила я. «Быть хитрой, коварной и беспощадной к врагам научил. А большего мне теперь и не надо. Теперь я сама по себе, а демоны пусть катятся ко всем чертям. Жаль, что это пожелание не сработает. Ради такого зрелища я бы, наверное, вернуться назад, согласилась».